Глава пятая. В западне. Возвратясь домой в седьмом часу вечера, Коржоль нашел у себя на столе записку полицмейстера и пробежал ее глазами не без некоторого недоумения. «Сами заезжали», — пояснил ему коммердинер. «И мне даже наказывали доложить вашему сиятельству, чтобы беспременно пожаловали, очень просят». не говорил зачем. Игра, верно. Гости не могу знать, а только сказывали, что очень нужное дело и просили, чтобы сейчас же. Граф призадумался. Что за экстренность такая? И по какому такому делу могло бы это быть? Что-нибудь неприятное, верно. И он стал перебирать в уме, какая неприятность И с какой стороны могла бы угрожать ему? Долг кому-нибудь, что ли? Вексель, взыскание? Уж не жиды ли опять что затеяли? Или кто-нибудь из нанятых для завода должностных лиц, у которых он для верности забрал денежное обеспечение? Может, кто из них подал на него? Или рабочие с какими-нибудь жалобами и претензиями? Но нет. Кажись, ничего такого быть не должно бы. По крайней мере, граф даже и припомнить не может себе чего-либо подходящего. Да и, наконец, со всеми такими делами обратились бы к судье, а не к полицмейстеру. Не политическое ли что-нибудь? Но это последнее предположение показалось ему даже смешным. Что он за политический человек, И какая такая политика вообще может у него быть? Знакомств таких он тоже не помнит за собою. Нет, тут что-нибудь другое. И что за дурацкая манера писать загадками какими-то, по крайне спешному и очень интересному для вас самих делу. Но напиши хоть в двух словах по какому, а то заставляет человека только тревожиться. И чёрт знает это, за чего ломать себе голову, тогда как может быть это сущие пустяки. Да и вернее всего, что пустяки, ничего серьёзного и быть не может. В нерешительности, как быть, граф снова перечитал записку, на этот раз внимательнее первого, и убедился теперь, что совершенно дружелюбный, даже несколько лёгкий тон её, по-видимому, исключает всякую возможность какой бы то ни было неприятности. Скорее напротив, даже приятное что-нибудь, весёлое. А это одна только глупая мнительность его создаёт себе такие вздорные предположения. Это всё жеды виноваты, всё они. С тех пор, как граф попал к ним в лапы, он стал гораздо мнительней и подозрительней, чем прежде. Нет, нет, да вдруг и представится ему что-нибудь скверное. А что, мол, если они возьмут, да и сделают с ним то-то или то-то. И пойдёт его фантазия разыгрываться на эту тему, и он создаёт в уме своём планы, каким образом мог бы быть отпарирован им тот или другой воображаемый удар. Но в данном случае, кажись, никакого такого удара и быть не может. Вернее всего, что милейший Закаталов устраивает экспромтом какую-нибудь пирушку или весёлый пикник и вообще затевает что-нибудь в приятно легкомысленном роде. Это так на него похоже. Стало бы беспокоиться и поддаваться первому безочётно неприятному впечатлению, нет решительно никаких ризонов. Скажи кучеру, чтобы отпрыгал лошадей А мне пошли за извозчиком, и дай умыться и переодеться, приказал он своему человеку. Арест Аркадьевич Ухов и остальные гости Закаталова, приехавшие вместе с генералом, сидели после обеда в гостиной. Россияна рассматривая от нечего делать альбомные карточки совершенно незнакомых им лиц и слушая через пятое в десятое слово какие-то вовсе для них не интересные рассказы хозяйки дома